На Окулусе увеличилась в размерах паритарианская истина. Она становилась все больше, скалила зубы, сверкая орудийными палубами. Завоеватель содрогался вместе с потревоженными пустотными щитами. Невидимое поле кинетической энергии мерцало от попаданий, заливая пространство перламутровым светом. Вдали от арматуры, от тесного хаоса, железного неба из двух сражающихся флотов, Атака происходила более традиционным образом, на расстоянии нескольких тысяч километров. И всё же завоеватель быстро приближался, а преторианская истина теперь сокращала дистанцию, двигаясь прямо на преследователя. Ивар Тобин стоял, скрестив руки на груди, наблюдая за околлосом. "Они храбры, мэм, признаю, Латара не стала спорить. Она подала знак магистрам вооружения и двум дюжинам его сервиторов и рабочих. «Открыть огонь! Ведем огонь, капитан!» Завоеватель снова содрогнулся. От первого залпа по щитам истины разлилось сияние. Второй пробил их, и энергия разрядилась в пустоту космоса. Точно так же, как брыжущая из нарыва жидкость. Началась резня, уносившая бесчисленные жизни. Лэнсы флагмана кромсали незащищенные стены с бойницами и хребтовые надстройки. Из ран вырывалось пламя. которая превращалась в дымку во тьме, а затем полностью исчезала. Они продолжают приближаться, заметил Тобин. Похоже на таран. У Латары не было такой уверенности. Истина погибла бы до того, как получила возможность врезаться в них. И у неё были другие подозрения. Огонь по готовности, распорядилась она. Могучие лучи Ленсов уходили мимо цели. Истина был тяжёлым крейсером Однако капитан и экипаж выжимали из нее максимум. Лотара с восхищенной улыбкой смотрела, как корабль закладывает виражи и вертится со всей быстротой, какую позволяли габариты. Он уходил от дальнобойной, математически рассчитанной злобы завоевателя, уверенно сокращая дистанцию. «А-а-а!» – произнесла Лотара. «Мэм!» Она не ответила. Она продолжала ждать, пока Лэн срывали, рассекали и рубили корпус истины. Продолжала ждать, пока крейсер ультрадесанта не превратится в разваливающийся, пылающий остов с отказывающими двигателями, который сеялся не распадался на части. Он продолжал приближаться по инерции. "Вот оно", сказала она. "Уже вот-вот. Подходящий -вот. вызов с преторианской истины", воскликнул Кедж с своего поста. "Идеальный момент". Анна подала знак принять сообщение, словно королева на троне из меди и чёрного железа. Донёршися из динамиков мостика голос, принадлежал раненому человеку. К нему примешивался шум, издаваемый взрывающимся на заднем плане кораблём. "За императора", произнёс он, "отвага и честь". Связь отключилась. Лата расстепила пальцы под подбородком, продолжая наблюдать за агонией истины. Она точно знала, что высматривает, и кивнула сама себе, когда увидела выбросы воздуха по краям истины, но не выстрелила бортовых батарей. О нет. В конце концов, это ведь был корабль легиона со старта. Турелем западной стены, образовать плашной огневой расчёт, развернуться для перехвата. "Повинуюсь", безжизненным голосом отозвался сервитор от орудийной консоли. "Командор Тобин", окликнула она. "Капитан Перекрыть корабль. Немедленно пришлите ко мне. Триарье Далуаруса. Ему потребовалось пара секунд, чтобы осознать, что на права есть мем. Он ушёл отдать необходимые распоряжения, а она ввела на подлокотниках кресла код быстрого доступа и поудобнее откинулась назад. Общий корабельный вокс издал тройной сигнал, который предшествовал всем обращениям капитана. Говорит капитан Латарас Сарен. сказала она десяткам тысяч рабов, рабочих, офицеров и солдат. Всем по местам, готовьтесь отбивать абордаж. В качестве меры предосторожности, несомненно, бессмысленной, она вынула пистолет и проверила энергетические ячейки. Как всегда заряжен и в безупречном порядке. На Окулусе защитные турели плевались в пространство между кораблями с зажигательными боеприпасами. Однако отстрел абордажных капсул всегда в равной мере зависел как от мастерства, так и от везения. Капитан окликнул Йотоби. Латара сомневалась, что ей нравится тревога в его голосе. Ни что и никогда не вызывало у Ивора Тобина тревогу. Капитан. Она убрала лазерный пистолет в кобуру. Командор. Сообщается, что триарий Делварус совершил несанкционированную высадку. Латара выпрямилась. Простите, Вежливо переспросила она, со спокойствием, которого совершенно точно не испытывала. "Де Алваруса и Тириариев нет на борту, мэм. Судя по сообщениям, они совершили высадку вместе с легионом и явно не удосужились проинформировать командование". Латаров вздохнула. "Неужели этот легион ничего не мог сделать, как положено? Вполне возможно, что нас берёт на абордаж целая рота ультрадесанта", заметила она всё с той же чужеродной невозмутимостью. Я знаю, мем. Триарри, пять полных рот лучших корабельных бойцов пожирателей миров, далеко опережающих традиционную школу легиона, устотной в войне и обордаже. Пять сотен лучших воинов Ангрона, которых возглавлял неоспоримый чемпион Арен легиона, и все не дали клятву и обязались защищать флагман. Это был их долг, почётно обязательный долг. Проклятый легион, произнесла она.